Явление четвёртое. Княгиня хочет оттолкнуть шляпу. Князь бросается к ней. Оставьте мою шляпу, это моя шляпа. Поднимает шляпу в сердцах и бросает её на стол, накрытый для ужина. Княгиня после небольшого молчания. От чего упала эта софьянная стула? Князь. А я почём знаю? подходит к столу, на котором накрыт ужин. Я вижу только, что эта глупая шляпа испортила прекрасное фрикасе. Рассматривает кушание. Какой чудесный фасоль. Княгиня недоверчиво к публике. Что они говорят? Князь быстро оборачиваясь к ней. А, теперь уже не обманите. Я сам слышал, как вы что-то сказали. Княгиня. Ну да. Я не последую вашему примеру, не стану отпираться от своих слов. Я действительно говорила, только не с вами. Княся Бижами. Сударяня. Вы забыли, что я вам муж? Вы забыли, что если я захочу, то буду знать о чём вы сейчас говорили? Книги несотчаеним. Боже, какое тиранство! Нет, это не муж, это кровожадный леопард. Пользуйтесь правом сильного. Это очень-очень мило. Не знаю только, кого изберёте вы своей жертвой. Ибо что принадлежит до меня, то я завтра же оставляю дом этот, и мы с вами больше не увидимся. Князь, ваши угрозы не испугают меня. Я нисколько не опечалюсь вашим отъездом. Счастливого пути, уезжайте. Княгиня и непремянно уеду. Князь, да вы уже раз сказали это. Книгиня, сдерживая слёзы: Боже мой, как я несчастна с этим извергом! Ах! Падает в обморок. Князь вполголоса, суетясь возле жены: Что с ней? Жена, Агнесса: Не надо ли воды? О дала вану. Содовых порошков милочка, что я теперь стану делать? Прыскает на неё водой. Книгиня, очнувшись: Где я? Что со мной было? Не гуляла ли я в саду? поспешно прикалывает распахнувшийся платок на груди Ах, не видел ли меня кто-нибудь таким манером?